Прекрасная Евгения и бедная Далорес. Покои молодой королевы выходили окнами частью в парк, частью на дворцовую площадь. С этой стороны они соединялись с тронным залом, в котором хранились государственные драгоценности, и из которого можно было пройти маленькими залами и коридорами Филиппов зал. Во флигель королевы было два входа. Один из них с парадного портала где постоянно находилась стража, вел в приемные залы. Широкие мраморные ступени были покрыты тяжелыми коврами, и на золочёных галереях были расставлены мягкие бархатные диваны. Такая же лестница на другой стороне портала вела во флигель королевы матери. Кроме того, во флигель Изабеллы был еще другой вход для доверенных королевы. которым она часто пользовалась сама, желая незаметно оставить свои покои. Подъезд этот выходил на перекресток и находился в нескольких шагах от двери, что вела в дворцовый парк. Мы видели, что Евгения и Нервес избрали именно этот путь в ту самую ночь, когда Клод де Монталон выходил из парка на перекресток. Теперь Нарваэс нашел удобным воспользоваться этим входом, чтобы подслушать у будуара королевы ее разговор с маркизой де План его был очень рискованный, но так как он мог быть уверенным в том, что если его увидят, ему не избежать наказания за такой дерзкий поступок. Однако в эту минуту Норвес не устрашился бы ничего на свете. В его воображении рисовалась молодая королева в своем волшебном будуаре, окруженная придворными дамами. Он мысленно видел ее перед собой, слышал ее веселый беззаботный смех и шутки. Какая же сила могла заставить его отказаться от своего намерения. Обе королевы скоро после полуночи оставили Филиппа в зал и вместе со своими придворными дамами отправились в свои покои. Мария Кристина желала поболтать с герцогом Рянсаресом. Изабелла же после придворных празднеств любила посидеть в своём будуаре с придворными дамами и поговорить обо всем слышанным и виденном. Молодую королеву нисколько не беспокоили дела государства, и эта беспокойность осталась с ней тогда, когда по совершеннолетии она взяла бразды правления из рук матери и Эспартера. Никто не подозревал, что это повлечет за собой ее падение. Никто не наводил юную королеву на серьезные размышления. Мария Кристина по известным обстоятельствам не могла служить хорошим примером своей дочери, а иезуиты, окружавшие обеих королев, ораболепствовали им и вполне одобряли их образ действий, чтобы приобрести себе расположение августейших дам и тем незаметно забрать власть в свои руки. Таким образом, уже с этого времени началось падение мадридского двора, что было без сомнения на руку изидетам. Их план состоял в том, чтобы молодая королева вышла замуж за принца Франциско Доси, физически и нравственно слабого человека, находящегося под сильным их влиянием. Успех в этом деле обеспечил бы им ту власть, к которой они добивались. Поэтому патер Матео, духовник и советник королевы матери, использовал всевозможные средства, чтобы этот брак состоялся. Мария Кристина как же вполне одобряла этот план. Только герцо Виторио, ясно предвидевший гибельные последствия, восставал против приведения в исполнение этого плана. И поэтому иезуиты всячески старались удалить его от престола. К тому же Мария Кристина несколько раз сама выражала желание устранить эспертера. Но для этого требовалось много ловкости, так как эспертер был любимец народа, и без серьезных причин его невозможно было удалить. Однако в скором времени представился случай заменить его другим, более влиятельным человеком. После того, как королевы удалились со своими придворными дамами, Норвес отправился через зал аудиенции на террасу, ведущую в парк. И таким образом, незаметно скрылся от прочих гостей. Пройдя несколько аллей и большой фонтан, он увидел, что высокие окна будуара королевы освещены и открыты, чтобы наполнить очаровательную комнату свежим ароматом цветов. Генерал, не любивший до этого времени ничего Кроме своей шпаги, славы и чести, этот холодный, строгий человек, черты которого были грубы и суровы, смотрел на окна юной королевы, как влюбленный, ожидающий стрепетом свидания со своей возлюбленной. Норвесс подошёл к высокой двери, выходившей на перекресток, чтобы через задние коридоры достигнуть флигеля, занимаемого молодой королевой. С минуту он находился в нерешимости, которой не испытывал даже тогда, Когда собирался атаковать неприятеля, генерал не подозревал, что ему грозит опасность, что графиня Евгения Монтихо знала о его тайном намерении. Он подошел к лестнице и стал смело подниматься наверх. Ковры, покрывавшие ступени, заглушали шум шагов, так что он дошел до верха незамеченной стражей, ходившей взад и вперёд по верхней площадке. Но перед дверью, в в покое королевы, Стражники преградили путь генералу. Тут только Норвег почувствовал, что совершает отчаянный поступок, но и эта мысль не могла удержать его от задуманного. Он прибегнул к лжи. По приказанию королевы шепнул он страже, охранявший дверь в комнату старой дуэнги Марите, и тихо отпер дверь. Перед ним была слабо освещенная комната Мариты, отделенная только тяжелой, шитой золотом портьерой. от будоара и забыли. уже слышал смех молодых дам, что привело его в неописуемый восторг. Счастье улыбнулось ему. Дуэнги Мариты не было в комнате, и он тихо запер дверь за собой. Старая служанка, вероятно, находилась в спальне молодой королевы, смежной с ее будоаром, где помогала её камерфрау стелить роскошную постель. для прелестной обитательницы этого земного рая